Вам туда нельзя. Дальше она одна. Эй, Куречка, спой так, как только ты умеешь. С душой. Удачи. Спасибо. Парижка ба. Скажи мне, добиться власти в Ты запомнил, что я тебе сказала? Да. Улыбаться и не позорить меня. Понятно. Иди.